Глава четвертая. А еще Ферди заметил, что девушка пристально, хоть из-под тяжка, вглядывается в него, вроде как пытается рассмотреть. Но в отличие от Лары, сидел он спиной к луне и потому был спокоен. Его лицо пряталось в тени, а ближе она сись не могла, мешала Регина громадным лохматым холмом, сидевшая рядом. К сожалению, Лара оказалась остроглазой. «Что с твоим лицом?» — спросила она без сочувствия, всего лишь с приглушенным любопытством. Как о неожиданной вещи, которой быть не должно. Ферди был насупился, а потом усмехнулся. «Ты же потому и прячешься, чтобы не лезли в душу». «Ничего особенного», — легко сказал он. «Был пожар, который вышел мне боком. Вот и все. А ты так и не ответишь?» «А почему-то не залечил лицо после пожара», продолжал гнуть свою девушка потому что повредил глаза, спокойно ответил он. А чтобы провести операцию, нужен свет. Что бы ты еще хотела узнать у урода, прежде чем утолишь свое праздное любопытство и пожелаешь ответить на мой вопрос? Кажется, теперь он задел Лару. «Я не из праздного любопытства, Дин», — рисковато ответила она. «Я же не знала, что у тебя с глазами плохо. Просто в деревне есть женщины, которые могли бы легко залечить тебе кожу на лице». «В городе это уже пытались сделать», — ровно сказал Ферди. «Целители, что ли?» — пренебрежительно бросила девушка. «Ты не доверяешь городским целителям?» «Нет». «Знаешь, чем отличается маг от ведьмы или ведуна?» Ферди чуть не хмыкнул. Совсем недавно дед сказал ему, что в здешних краях недолюбливают магов. Но сдержался и подтолкнул девушку к быстрому ответу на ее собственный вопрос, так как она явно ожидала, что он кинется защищать магов. «И чем?» способности мага развиваются искусственно а ведун усиливает свой талант вместе с природой той земли в которой он живет важно ответила девушка и ферди заподозрил что она совсем юная по твоему способности мага развивать нельзя пусть остаются невостребованными для него и для тех кто рядом они просто слабые в сравнении со способностями ведунов с легко уловимым превосходством сказала лара Ферзи тихонько, но так, чтобы она слышала, усмехнулся. А раз веду на сильнее магов, ты не ответишь мне на мой единственный вопрос. Ну, ладно, что поделать. Больше любопытствовать не буду. Если ответишь на мой последний вопрос, тогда скажу. Ну и? Ты сказал, что гость в замке, а с компанией охотников, которая приезжает к Девинду, ты дружишь? Я здесь всего несколько дней, и мне не хотелось бы с кем-то Он осёкся на общаться, потому что девушку и ее сопровождающих как раз-таки это могло спугнуть. А он уже не был готов так быстро расстаться с ними, хотя и не понимал, почему. «Я пока здесь никого не знаю», — поправился он. «Но ты из богатых», — настаивала она, — «разгость». «Я сын человека, который хорошо знал здешнего хозяина, поэтому Девинт предложил мне пожить у него». Ферди надоело, что постоянно отвечать только на ее вопросы, поэтому бросил фразу «рисковато». «На данный момент я беден, как церковная крыса, то есть абсолютно без гроша. Если ты не прекратишь допрос, тебе вообще-то тоже от них досталось». В задумчивости пробормотала она, словно убеждая себя, и уже, глядя на него, напрямую объяснила. «Они решили сыграть в игру про времена плеточников». Девинт, вообще-то, разрешает деревенским ходить по своему лесу, а в охотничьи сроки стрелять живность, которую он разрешит, а также собирать ягоды и грибы. А тем, кто помладше, разрешает гулять и играть в лесу и в его окрестностях. Все его лесничие про это знают, а плеточники не хотят видеть нас там. Типа они за Тиарнаков, а он – Девинт. Пользуются его гостеприимством, но играют, как будто они против него – Вот нас и гонят. Разрешение-то на лес деревенским дано от Девинда. И помешков, будто решая говорить или нет, добавила. Только мне кажется, они еще ищут что-то. Они? Ну да, детки богатеньких землевладельцев, соседей двинда А двинд про это не знает, поэтому они нас и гоняют. Хотя раньше не обращали внимания, что в лесу кто-то кроме них есть. Почему ты решила, что они ищут что-то? Ну, мне так показалось. Внезапно Ферди озарила. Сдержав свой порыв воскликнуть, он спокойно сказал. «Большинство из этой молодежи – магия, да?» «Да. А что?» – не поняла девушка. «Так?» – спросил, – медленно сказал Ферди. Теперь ему стало понятней неприязнь девушки к городским магам. Здешние богатенькие маги, которым незачем так серьезно изучать магию, подмочили репутацию. А он сам теперь добавил уверенности к мнению Лары о несостоятельности городских магов своим незалеченным лицом. Браслеты Таолекса действуют, закрывая не только огненный самопроизвольный выброс, но и все невидимые немагу признаки человека, обладающего магическим даром. А сказать, что именно произошло, нельзя. Они помолчали, глядя, как азартно бегают по площадке от дерева к дереву трое ребят. Ферди... Только было хотел перевести взгляд на Лару, мяч взвелся в небо и полетел в сторону камня, на котором мы сидели. Ферди среагировал немедленно. Мяч еще в воздухе. Парень мгновенно съехал с камня и в быстром прыжке легко отбил его на середину площадки. Улыбнулся вслед улетающему мячу и радостным воплем ребят. Только было хотел снова сесть на валон, как застывшая девушка будто отмерла и изумленно покачала головой. «Вот это да! Ты так быстро...» А я думала... И такой восторг был в её голосе, что Ферди впервые задумался. Странное впечатление остается после беседы, прозвучавшей несколько минут назад. Он снова покорился повелительным ноткам в голосе, даже неизвестной ему девушке. Нотки требовали, он нехотя подчинялся, отвечая на все вопросы, хоть и возмущался в душе, что не может противостоять. лари и не может, скрывая чувство под нетерпением замолчать, прервать допрос. Но в конце беседы неприятие собственного послушания переросло в странную эмоцию. Он был так раздражен, что осмелился назвать это раздражение злостью. Это ему понравилось. Поскольку девушка молчала, кажется, снова увлекшись наблюдением за азартной игрой своих спутников, Ферди решил, что ничего особенного не будет, если и он побегает в команде. И присоединился к незнакомым пока ребятам. Они и правда были юны, как он и понял по голосам. Присоединившийся парень вызвал у них восхищение, помнили об ударе. А когда он показал им пару приемов, как бросить мяч, как держать руки при этом, они уже благоговели перед ним, что не помешало, впрочем, орать и весело мотаться по всей площадке за мячом, то и дело удирающим от них не в корзину, а мимо. Но криков, которые могут привлечь нежелательных зрителей, Форди не боялся, благо баскетбольная площадка защищена со всех сторон каменными стенами. Нет, он предполагал, конечно, что крики слышны и дальше площадки, но иллюзия защищенности все еще оставалась. Скоро ребята заметно устали, а на горизонте над лесом появилась бледновато-зеленая полоска, и Ферди немедленно прекратил тренировку. Нам пора! сказала Лара, когда трое ребят заговорили о чем-то своем, непонятном для парня, и тот подошел к ней. Вы часто просто так бродите по лесу, поинтересовался Ферди. Не очень. «Бывает», — уклончиво сказала девушка. А парень вдруг вспомнил ее, ну, мне так показалось, на его вопрос, с чего она решила, что богатые дети здешних землевладельцев что-то ищут во владениях давинда Ферди в темноте приподнял бровь. Кажется, девушка и что-то ищет в лесу давиндов Третьемся завтра», — спросил он, перекидывая мяч из руки в руку. Тройка парнишек уставилась на Лару. Про себя Ферди хмыкнул. Кажется, и правда, что в этой компании заводила и атаманша она. И сам не заметил, как тоже вопросительно устоялся на девушку. Но она, как-то машинально обернувшись к камням, на которых они сидели, вздохнула и пожала плечами. «Завтра не получится. Пока вы играли, тут Саламандра бегала, место искала. Завтра в это время будет дождь. И очень сильный». «Саламандра?» — не удержался Ферди. «Ну да, ящерица такая. Маленький дракон». «Спокойно сказала Лара. Если она ищет место и неспокойная будет дождь. примет есть такая». «Потому что Саламандра — огненная ящерица», «важно сказал самый маленький в компании, Колдор, которого Ферд запомнил из-за того, что он стремительно нырял в игре под руки всех, внезапно для ребят отбирая у них мяч, отчего остальные постоянно вопили на него, называя по имени. Она танцует в огне и убивает всех ядом». «Не всех». Недовольно протянул Варт, самый спокойный и неуловим похожий на медвежонка. Правда, это сходство игрокам входило боком, привыкнув считать его медлительным, все и Ферди, в том числе Ахаля, когда он внезапным вихрем проносился мимо тех, кто вставал перед ним в блоке. «Она только защищается, а не убивает!» «Не все ли равно, защищается или нет? Главное, что убивает!» – настаивал Колдер. «Разница есть», – припечатал Варт и снисходительно добавил – «Только тебе этого не понять, тропыга. Парнишка заворчал, и все трое принялись спускаться по тропе, в полголоса споря. Ферди, Регина держалась справа, и Лара рядом шли за ними. «Лара, а ты много примет знаешь?» «Ну, достаточно». «А что будет, если встретить двух, Саламандр?» «Если девушка встретит, замуж выйдет. Если парень, клад найдет». Не оборачиваясь к ней, Ферди усмехнулся. Интересно узнать, выйдет ли Лара в скором времени замуж. Или огненный баскетболист Саламандра не считается вторым дракончиком. Уже внизу, у подножия скалистой площадки, он предложил. «Я провожу вас немного, у меня Регина». Он кивнул на Сенбернара, намекая, случай что, псина отпугнет плеточников. «Нет, мы лучше так, потихоньку, не, заметь, не доберемся», сказала девушка. «Дин, если хочешь...» «Я поговорю с нашей старой мади. Она хорошо лечит кожу от ожогов, и свет ей для исцеления не нужен». «Я подумаю», – бесстрастно сказал Ферди. Меньше всего хотелось, чтобы кто-то понял, что он сам маг. Судя по неприязненному отношению Лары к магам, она мгновенно потеряет к нему интерес. А ему понравилось, что она заинтересовалась им, хотя бы как человеком, которому можно практически доказать преимущество деревенской колдунии перед какими-то городскими магами». В лесу, на тропе, они расстались. Прежде чем свернуть на уже знакомом повороте, парень обернулся, и удивленная улыбка тронула его губы. Лара тоже вернулась. Он помахал ей рукой и застыл, когда она быстро отвернулась. Опустил руку. «Ты мне тоже нравишься», – прошептал он, беззвучно смеясь. Прогноз Лары оправдался. Проснувшись к вечеру следующего дня, Ферди расслышал прокатившуюся по замку дрожь, потом другую, осторожно выглянул на террасу. Вчера в это время еще вовсю полыхало солнце, сейчас же будто наступили сумерки. Было холодно и влажно, отчего по телу сразу прокатило нервной дрожью. Вздохнув, Ферди прикинул, чем может заняться после завтрака – Определила следующее расписание. Завтрак с дедом, уже привычная беседы с ним, а потом неплохо бы просить экскурсию по замку. Свое крыло парень немного изучил. Правда, не все залы остались обследованными, и если что, он и сам сможет пройтись по ним. Но вынужденному прятаться Ферди все-таки хотелось открыть для себя что-то новое, хотя бы и в закрытом помещении. Во время завтрака Ферди несколько раз... Прорывался рассказать деду о том, что плеточники используют старые страницы истории, чтобы развлекаться, гоняя деревенских из лесов и вообще из владений девиндов. И останавливал себя. Не хотелось говорить о Ларе. Дед, кажется, человек понимающий, но если он начнет насмешничать, как-то не хотелось этого. Поэтому парень усиленно думал, как преподнести информацию о плеточниках, не затрагивая имен. Разговаривали обо всем подряд». Выпрошенное разрешение деда позволило привести Регину в комнаты. Девинт лишь предупредил, что с нею надо будет выходить в определенные часы на улицу для справления естественных нужд собаки, и Ферди заверил, что он обязательно сделает это. Поглядывая в сторону Регины, уютно расположившейся у камина, парень невольно улыбался. Пять дней власти над собакой с говорящим для него именем, раздражение в разговоре с Ларой – все это как-то странно влияло на него». Когда мужчины принялись за десерт, Ферди, наконец, придумал, как рассказать о том, что его волновало и даже мучило. Не дай бог, Лара опять попадет под плеть. «Дед, а у вас есть приметы, связанные с саламандрами?» «Есть, и очень много», – открикнулся Девинд. «И не только приметы. В нашем роду у первого Девинда, землевладельца среди доспехов, был наруч, украшенный рисунком изогнувшейся саламандры». Его подарил король в приложении к владению землями. За давностью времен Нарчи исчез, но девиз, собственной рукой короля, начертанный на его основании, будут помнить все потомки и Тиарнаков, и Девиндов, как только начнут изучение архивов нашей семейной истории. «И как же этот девиз?» – невольно улыбаясь его воодушевлению, спросил Ферди. Девинд заколебался, и парень сообразил, что связанные с огнем темы дед побаивается затрагивать в беседах – Но, посомневавшись, хозяин замка все же сказал. «Девестаков. Стойкость, очищенная огнем. «Здорово», — искренне сказал парень. «Это по-настоящему здорово». Он договаривал, когда запел мобильный хозяина. Выслушав говорившего, Девинт поднялся, кивнул внуку. «У нас гости, те самые молодые люди, попали в дождь, просятся обогреться. Ты уверен, что не хочешь афишировать себя? Хватает ли тебе общения лишь со мной?» «Да, хватает», – спокойно сказал Ферди, охваченный любопытством и тревогой. Уж после слов Лары он точно не хочет общаться с теми, кто безнаказанно бросается на беззащитных людей в лесах Девиндов. И тут же пожалел, что не может использовать фотоаппарат своего мобильного. Заснять бы этих разыгравшихся деток в момент реконструкции времен плеточников и показать кадры деду. «Что ж, тогда мне придется тебя покинуть». «Ничего страшного». Ферди встал проводить деда до выхода из апартаментов. «Я сейчас немного посижу с наушниками, а потом пойду на тренажеры». Дед ушел, а парень, выждав, пока женщина вывезут столик, посидел немного на потемневшей от громыхающей грозы, но очень привлекательной из полумрака террасе, слушая аудиозапись одной из любимых книг. «Плетеное кресло?» плед укрывший его, неплохой запас светового времени, чтобы время от времени взглядывать на тонувшие в ливне лес и горы, наслаждаться бушующей грозой, что может быть лучше в непогоду. И Регина, прикорнувшая у ног, грея их. Когда часть книги закончилась, он пошел в комнату с тренажерами. Поскольку погода не обещала, что сегодня ночью он сможет погулять, Ферди на тренажерах оторвался, но не так, как обычно, просто до пота. Нет, сегодня, выполняя обычные упражнения, одновременно размышляя. Первым и главным героем всех размышлений был он сам. И все остальные по отношению к нему. Он снова вспомнил свое недовольство тем, как разговаривал с Ларой. С парнишками было легче, они сразу восприняли его как своего – Он вспомнил младшего брата Алексея. Эх, как с ним было весело вспоминать общих учителей в общей школе. Но зато в конце разговора с девушкой он испытал странное чувство того раздражения, которое шел злостью. А сегодня, беседуя с дедом, парень обратил внимание, что Девинт разговаривает с ним просто, без тех повелительных ноток в интонации, которые испугали его в начале встречи. Что происходит? Может, и правда, вдали от родителей он начинает освобождаться от влияния матери. Он отжался еще раз и сел на скамье тренажёра, несфокусированно глядя в пространство. Этот его вопрос. Значит ли он, что только вдали от родителей он будет уходить от влияния повелительных ноток в голосе любого человека? Не значит ли это, что он просто трус? Ну, если боится, что в любой момент появятся родители и... И он снова превратится в послушного тифика. Регина негромко проворчала, оглянувшись. Сердце внезапно дернулось и больно забилось. И когда Ферди понял, что он подумал, впервые секунды после того, как уловил ворчание псины, он даже не знал, смеяться ли над самим собой или злиться на себя. Он решил, что Сенбернар уловил шаги приехавших к нему родителей. Он быстро перебросил через камью ноги и мягко по ковру подошел к двери своего мини-спортзала. Апартаменты отличались тем, что гостиная была самым большим помещением. А по бокам ее, в коротких коридорах-тупиках, располагались остальные комнаты. Спальня, тренажерная, библиотека и другие. Везде полумрак. Сегодня этот полумрак был естественным и очень качающимся. Ферди отодвинул жалюзи, чтобы видеть дождь и грозу. Ему нравилось настроение природы. Оно взбадривало и его самого. Но застыв у приоткрытой двери тренажерной, из коридора он с беспокойством увидел, что кто-то включил в гостиный свет. Верхний, яркий. Этим кто-то мог быть только человек, который не подозревает о присутствии в замке странного жильца. Едва Ферди сообразил все это, как покрылся гусиной кожей от звонкого девичьего голоса. «А я говорю, что здесь явно кто-то живет!» «Эй, кто-то, выходи! Мы не кусаемся!» А через пару секунд тот же голос уверенно произнес. «Смотрите, здесь и книги, и аудиозаписи. Интересно, что на них? Фии! Я думала, музыка!» «Что-то неразборчиво, гораздо тише сказал явно мужской голос. Потом из другого места еще один. А Ферзи поначалу изумленный, начинал закипать. Это что, так называемые свободные сельские норовы? В наглую пришли к незнакомому человеку в комнаты и беспардонно роются в его вещах? Это нормально?» Парень уже сообразил, что за незваные гости объявились в ее комнатах. «Я смотрю в том коридоре, а вы здесь!» Властно распорядился девичий голос. Фордин напрягся, быстро отступил в комнату с тренажерами, чуть не наткнувшись при входе на Регину. Первая мысль, едва не заставившая его нервно захохотать, а не натравить ли на непрошенных гостей Синбернара. А потом парень быстро гляделся, в первую очередь присмотревшись к самой двери. Прикосил губу. Запора, даже механического, не было. И если эти так называемые гости войдут и включат свет, он оглядел потолок. И это была вторая мысль. Может, можно что-то сделать с освещением, но лампы были спрятаны, встроенные в сам потолок. Пульс зачистил. Если они войдут в темную комнату, может, свет и не включат. Но в гостиной света не было. А они его включили, чтобы рассмотреть комнату. Значит,. Ферди бросил взгляд на окно, спрятанное за жалюзи. В сумерках легче, чем на свету, на котором придется еще и объясняться, кто он такой и почему ему нельзя при освещении, да еще поверить ли ему? Дураков много, успокойся, велел себе Ферди, уже задыхаясь от страха. Думай, что бы сделал Корей. Ну, думай, он бы, он бы взгляд рассредоточен, блуждающий по стенам, почти скрытым темнотой, замер на маленьком, едва приметном квадратике, выключатель. «Вот бы, что сделал Корей, прошептал Ферди, мокрый от пота, выступившего уже не только от недавней работы на тренажерах, но и от страха перед светом, не перед нахальными бесцеремонными гостями». Он быстро подошел к выключателю и положил на него ладонь, посылая на мягкие края пластикового квадрата силу, состоящую из, собственно, страха, злости на людей, которые подвергают его смертельной опасности из пустого любопытства, и беспокойства. Где Девинт? Почему дед до сих пор не спохватится, что его молодые гости разгуливают по всему замку без разрешения? Или он привык к этому? Собравшись, Ферди облизал соленый от поток губы и сила хлынула в невидимое отверстие выключателя. Глаз не отводил от елевидного света на полу, который сочился из-под двери. Длинно выдохнул, когда пушистый, давящий на глаза свет, резко пропал. За дверью совсем близко раздался возмущенный голос той же самой девицы. «Что случилось? Кто выключил свет? Господа, прекратите шутить!» Ферди открыл дверь. Он не знал, насколько хороши эти люди, как магия. Девица точно была плоха. Наверное, из универсальных ведьм со слабенькими способностями. Такие не учатся, а только отбывают учебу, лишь бы получить диплом. Это ясно. Она не видит ауры. Хотя он пристрастен. Многие ведьмы ауры не видят. Как не видят их многие маги-студенты. Ему самому пришлось научиться видеть. Он натянул рукава спортивные тенниски на браслеты и обереги, а на голову привычный капюшон, без которого не обходилась ни одна его тенниска или футболка, и выскользнул из тренажерной. Прошел мимо женской фигуры, застывшей в тупике коридора, в двух шагах от комнаты. Девица оказалась не только бесцеремонной, но и нечувствительной. Она не почувствовала, что мимо кто-то прошел. Не ощутила, как всклыхнулось пространство вокруг нее. В гостиной было как минимум четверо которые пытались что-то сделать со светом. Форди знал, что свет на ней не включат минут пять. Замкнула крепко с его личного перепугу. Сила собственного страха иногда изумляла его самого. Парень дошел до входной двери в апартаменты, где захватил с цоколя стены канделябр, оставленный специально для него, уже с клопачком. Затем снова настроился на образ своего младшего брата, решительного и тяжелого в общении с чужими щелкнул пальцами, засветив свечу и, черпая силы странного удовольствия в странной сцене, где перед незваными гостями предстает пугало с закрытым лицом и в спортивной одежде. «Господа», — ровно сказал он, — «будьте добры покинуть мои комнаты. Я оставлю свечу, чтобы вам было удобнее. Выйдите, пожалуйста». Тишина упала. Именно так воспринял ее Ферди. Тишина стелилась по полу, по коврам, волнами шла к стенам. От него... Парень неторопливо поставил канделябр со свечой на пол в коридоре и снова вошел в гостиную. «Побыстрей», – бесстрастно сказал он, – «иначе мое терпение кончится». И ушел в сторону, где свет огонька из коридора не задевал его. Как ни странно, именно в этом углу его дожидалась Регина, абсолютно спокойная и ничем, кажется, не растревоженная. Он присел на корточки, обнимая собачину и чувствуя защиту. Первым из гостиной двинулся невысокий человек, за ним еще кто-то, пока всех не остановил пронзительный высокомерный голос девицы. «А я не хочу уходить! Кто бы мне еще приказал это? Представься! Тогда я еще подумаю!» До боли Ферди хотелось сказануть. «Это приказывает вам плеточники, Ферди Тиарнак старший, тот самый, которого вы якобы поддерживаете!» Но он промолчал, хотя весь кипел от желания пустить по ковру огонь, И он просто сказал, «Вы невоспитанно ворвались на чужую территорию и требуете представиться хозяину этих комнат? Нонсенс!» И прошептал в ухо сен голос. Регина низко на самых хрипящих нотах зарычала. Монотонный звук длинного рыка, внезапно прорезавшего пространство, заставил всех быстро, чуть не в панике, покинуть гостиную».